Глава 33. Отбываем в Саверил. Мы с Александрой пили её травяной чай и оживлённо обсуждали нашествие бешенных сугробов, когда в дверь коротко постучали и тут же её открыли. "Рад, что ты на ногах, Верея", сказал Даниэль без предисловий. Он, однако, не особо церемонится, так врываться в комнату двух девушек, ректорские замашки. "Ты уже собрала свои вещи в дорогу?" "В дорогу?" не сразу сообразила я. Конечно, мы через час уже отбываем в столицу. Я удивлённо посмотрела на мужа. Лишний раз, в принципе, поудивлялась, что он у меня есть, и попыталась оценить его физическое состояние, ведь он побывал в такой переделке. Его левое крыло было повёрнуто несколько неестественным образом и зафиксировано сверху лечебной повязкой. Летать не могу 3 дня. И внутрь перерыв, проследив за моим взглядом, но уже почти не болит. Сарапена на его щеке побледнела и выглядела почти зажившей. Целители в академии отличные. А как же мы доставим Линкса сюда? испугалась я за своего озорного малыша. Я бы хотела поехать с ним. Трапери чуть вздохнул, но ему полагалось изображать влюблённого, который готов на всё ради своей обожаемой жёнушки. Поэтому удиваться некуда, пришлось меня успокаивать. Попросим кого-нибудь с рабочими крыльями, пообещал он. Займусь этим прямо сейчас. Даниэль церемонно удалился. Хорошо одержится. Представляю, как ему не хочется тащить с собой в столицу не только меня, но и моего шалопая. Сборы заняли меньше 10 минут. Я сложила свой нехитрый скраб в сумку, которую мне любезно уступила Ксандра. Раз уж чемодан остался в доме моего ректора, и мы с подругой продолжили болтать. После обеда за мной пришёл Даниэль. В вытянутой руке он держал переноску с линксом. "Готово, нам пора". Муж был очень лаконичен. Видимо, компания Красной панды всё это время его не особенно радовала. Поблагодарила, приняла у него длинный обтянутый бархатом деревянный короб со стальными прутьями на дверце. "Давай сумку", бросил муж. "Ты слишком пострадал в передряге, наверное, нельзя тяжести поднимать", пожалела я его. Даниэль недобро рыкнул. Я кажется, чем-то его раздражало. Никогда не говори такого мужчине, особенно мне, суховато сказал он, подхватив оставшиеся вещи, и мы отправились на улицу. Нас сопровождал настороженный взгляд Ксандры. Ей нравятся властные и крылатые, что поделать. В экипаже мы сели друг напротив друга. Переноска с пандочкой была между нами в ногах. Даже интересно, почему ты назвала своего хорька Линксом. Проронил траперимену через 10 после того, как мы тронулись. А как должна была, спросила я, проигнорировав хорька. Данч, ну, или Мак, чтобы не очень откровенно себя выдать. Я вздрогнула от неожиданности. Это прозвучало как пощёчина. Что, прочитал моё письмо и теперь глумишься? начала заводиться я. Письмо Он сделал вид, что удивлён. О чём ты? Я при тебе передал твоё наддушевное послание своему секретарю. Когда бы успел его прочитать? Да и к чему мне эти девичьи грёзы? Я и так могу предположить, что внутри. Откуда тогда знаешь, что она наддушеная? Не успокаивалась я. Да я его минуту в руках подержал, и у меня пальцы пропахли Меня начало трясти. Не верю ни одному его слову, не верю. Слишком наигранный тон у него сейчас был, это чувствовалось. Я уже немного успела к нему привыкнуть и понимаю, когда он совсем уж не искренен. Пусть ректор и замечательно собой владеет, но сейчас он что-то скрывает. Стоило только представить, как он изучает моё наивное послание к миру, у меня кровь закипать начинала. Да, закипать. Я больше не ледянела при мысли о моём морозном муженьке. Что нас ждёт в столице? спросила я, чтобы хоть как-то отвлечься от желания выдергать перья из его здорового крыла. Тебя обычная поездка, будешь и дальше изображать счастливую супругу. Только прошу, делай это убедительней. Сейчас у тебя такое лицо, словно ты вот-вот выпрыгнешь из кареты. Да, я не умею настолько хорошо скрывать свои мысли, но в состоянии почувствовать фальшь, который так и сочилось каждое его слово. Меня же скорее всего привлекут, чтобы вызвать великого духа металла и попросить его связаться с ключом. Это же очень рискованно, испугалась я. Да, но это будет последней мерой, сказал Даниэль, и я почувствовала, что речь его стала более естественной, потеплела. «После сегодняшних событий король принял решение провести ментальный допрос моего брата, и если он не даст результата, мы устраиваем ритуал с Магроном». «Ментальный допрос? Да», – кивнул ректор. «Это очень жестокая и болезненная процедура, поэтому ее порядок утверждает лично сам Адриус. Завтра Аарона доставят из тюрьмы в Думсфер в столицу, прямиком в главную резиденцию короля». И возможно, к вечеру мы узнаем, где же скрывается артефакт и кто помогает моему брату. Поишься, я не смогла удержаться от этого вопроса. И я, брови Даниеля удивлённо взлетели вверх, и я готова была поклясться, что это искренне. Разве что за самочувствие Аарона. Не все в состоянии перенести ментальную пытку и остаться в живых или не сойти с ума. Экипаж остановился. Мы прибыли в Саверил. Даниэль резким рывком распахнул двери кареты и поморщился. Всё же он достаточно пострадал в схватке, хоть и не хотел показывать слабости. Может, поэтому он кажется таким скрытным, всё в себе держит. Нам подбегали два дюжих тролля-носильщика в форме королевской обслуги. "О, позвольте вам помочь это спуститься". Один из ребят, тот, что посообразительней, проявил вежливость и попытался подать ректору руку. "Спасибо. Я не настолько серьёзно ранен". Он отстранился, но ответил вежливо. Я поймала себя на том, что мне нравится его манера общения с обслуживающим персоналом, без высокомерия, свойственного таким важным особам. Нас проводили в небольшой гостевой домик. К счастью, он прятался среди деревьев, а не торчал на горе. Внутри мне понравилось. Милый, там было всё, разве что кроме Даниэля тропери. три довольно просторных комнаты, две спальни и кабинет располагали к разделению пространства почти поровну. Ещё была кухонька и светлая большая ванна. Всё, что нужно для жизни. И я и Линкс заняли помещение в розовых тонах. И то, чтобы я в восторге от этого цвета, но ректору предлагать эту спаленку было бы странно, как бы я к нему ни не относилась. "Обустраивайся тут, я поеду во дворец", сообщил Даниэль. Буду поздно, можешь э и спать лечь, не надо меня ждать. Уже и так темно, мы долго ехали, заметила я. Дела не терпят отлагательств. Не зря же я даже не залечил толком свои раны, хмыкнул муж. Вспомнив о бутренних событиях, я снова почувствовала расположение к этому закрытому, упрямому созданию. Он уже брался за дверную ручку, когда его остановил мой внезапный и несвоевременный вопрос. Что это было? Спросила я его: "Эти монстры похожи на того, что ты слепила?" "Помню", кивнул Тропери. "Это не я", на всякий случай поспешила оправдаться. "Знаю". Лёгкая улыбка появилась на лице ректора. Их было много, и они подчинялись кому-то. Ты пока вряд ли смогла бы управлять таким количеством существ. "Подчинялись?" "Да". Лицо ректора стало очень серьёзным. Это меня особенно беспокоит. Сперва я подумал, что ключ спрятан где-то недалеко от нашей академии. Его энергия постепенно разрушила контейнер, в который его поместил Аарон, и поэтому стихии смешались и перепутались. Но поведение снежных тварей было почти разумным, а такое невозможно просто так. Он посмотрел прямо мне в глаза. Ты ведь не веришь мне, считаешь, что я что-то знаю? или вообще прячу артефакт под своей подушкой. И я отвела взгляд, потому что он точно описал мои сомнения. Разве что про подушку я, конечно, не думала. Даже моих пока ещё скромных знаний достаточно, чтобы понять, какая мощь скрыта в ключе, её подушкой не удержешь. Не знаю, что меня за язык дёрнуло. Может, то, что Даниэль хотя бы пытается разговаривать мирным, домашним тоном. В семье надо разговаривать. Мне это мама постоянно доказывает. Муж снова было попытался выйти из домика, но я остановила его очередным вопросом. Сама не верю, что делаю это. Что случилось после того, как я упала в обморок? Он застыл на несколько секунд. Я видела, как напряглись его крылья. Я отнёс тебя в комнату. Он вновь ко мне повернулся и выглядел совершенно спокойным, чуть ли не безмятежным. На руках? А на чём ещё? Заинтересовался ректор. "Но ты был ранен. Разве можно? А кому ещё любящий супруг мог бы доверить транспортировку молодой жены? Не забывай, мы оба в образе. А что было потом?" Перед глазами будто возник тот сон, смощающий и волнующий. Оцелуй, прерывистое дыхание, его руки гладят мои плечи, спускаются ниже, по спине пробежала дрожь, хоть бы он не заметил. Отнёс тебя, посидел немного рядом, сдал подруге и отправился к целителям, больше ничего. Александра сказала, будто ты меня по голове гладил, когда она пришла, сказала я, и голос мой прозвучал как-то хрипло, предательски. Он слегка вздрогнул, почти незаметно. "Да, ты выглядела очень беззащитной, и я понимал, сколько ты потеряла энергии, и проявил сочувствие. И ушёл только тогда, когда убедился, что ты точно уснула, а не валяешься в обмороке. Это всё?" Тропирид доброжелательно и вежливо улыбнулся. "А теперь я должен отправиться на встречу с нашим монархом и его приближёнными. Увидимся утром." Даниэль наконец-то добрался до дверной ручки, и через минуту мы с Линксом остались одни. Я ругала себя за глупость, зачем мне приспечало его расспрашивать, что я рассчитывала услышать в ответ. "Да, дорогая, я уложил тебя на кровать и не смог удержаться. Ты такая красивая". Ничего не было, всё мне приснилось, можно расслабиться. Но сам факт того, что я вижу в снах поцелуи с взаимно нелюбимым мужем, здорово напрягал. лучше выбросить из головы эти глупости